Глава 41. В прошлом я никогда не сталкивалась с настоящими потерями. Мне была знакома боль Лилит по убитому Шаксом Генри, но она не шла ни в какое сравнение с собственными чувствами опустошения, потерянности и тоски. В груди, казалось, образовалась давящая пустота, а сердце по-прежнему не билось. Ночью почти не удалось заснуть. Я плакала, проваливаясь в и вновь подскакивала на кровати, разбуженная тревожными образами. Утром с трудом удалось собраться и отправиться в академию. Выглядела я ужасно, бледная, с опухшими глазами. Но находиться в одиночестве и изводить себя болезненными думами было невыносимо. Ведь я до конца не верила, казалось, что это кошмар, и он скоро развеется. В академии царила мрачная атмосфера. Демоны пробрались на территорию стражей и убили студентов, чтобы оставить предупреждение. Самое ужасное, что оно ни на что не указывало. Убийство скорее было демонстрацией силы, даже издевкой, того становилось особенно тошно. Занятия проходили мимо моего сознания. Но хоть преподаватели сегодня никого не трогали, особенно меня. Лилит угрюмо молчала. Смерть Дэниеля пробудила воспоминания о ее потерях. Знакомые и друзья сегодня вели себя излишне вежливо, боялись сказать что-то лишнее и тщательно избегали темы произошедшего. Я понимала, что они переживают за меня, но бессмысленно злилась. Даже не на них, на жизнь, на стечение обстоятельств и на себя. Я винила себя в смерти Дэниеля и ничего не могла с собой поделать. Чувство вины гложило, не отпускало. и потушить его могла только постепенно разрастающаяся в груди ненависть к Дексу, демону, забравшему у меня Дэниэля. Новый этап в управлении энергией. Осознанное уменьшение энергии пуль. Тренер вышагивал между нами, выстроившимися в помещении стрельбища. В отличие от Джареда, он предпочел дать минимум теоретического отступления и сразу перешел к демонстрации. Прошел к одной из загороженных секций, вытянул руку с пистолетом и выстрелил. Сегодня роль мишени с противоположной стороны помещения выполняли обычные пластиковые стаканчики, выставленные на специальные столы. Пуля снесла один из них, даже немного не расплавив. Ого! воскликнули мыслилит в один голос. Пока что занятия помогли мне развить меткость, но мои пули были слишком сильны. Лилит так вообще никогда не имела дела с материализацией огнестрельного оружия, поэтому не могла помочь. «Пробуем», — объявил тренер после еще пары демонстрационных выстрелов. «После бессонной ночи соображалась с трудом. Я упустила возможность оценить движение энергии в пистолете Кирка, но уже предстояла практика. Наверное, я зря пришла на занятие. Это я поняла, стоило занять свободную секцию». выхватила пистолет, навела его на цель, вот только не смогла даже сосредоточиться на собственной энергии. Я должна научиться, прошептала злясь на себя. Иначе не смогу отомстить. Мысль пронеслась так внезапно, что я вздрогнула. Перед внутренним взором предстало лицо Дэниеля, остекленевшие глаза смотрят в пустоту. Пуля, излучая лиловое сияние, пронеслась через все пространство стрельбища, расплавила стаканы со стола в моей секции и ударила в стену, оставив в ней небольшую вмятину. «Упс!» Не успела я оценить выражение лица Кирка, как он схватил меня за шкирку и вытолкнул из помещения. Дверь захлопнулась за моей спиной. «Эй!» — обернулась. Тренер распахнул дверь вновь, но только чтобы бросить мне мои вещи. «Когда будем увеличивать энергию пуль, я тебя позову». Рыкнул Кирк, и я вновь осталась одна в коридоре. Расстроенная до глубины души, я покинула здание симулятора, где находилось стрельбище, и побрела в сторону Академии. Дул порывистый ветер, с неба сыпала ледяная морось. Пальто находилось в руках, но я почему-то не ощущала холода. Броню забыла. Со мной поравнялся Крис. Точно. Коснулась печати, сразу стала зябко, и я поспешила надеть пальто. Голова работала с трудом, и я подумывала о том, чтобы прогулять и идти к себе. Может, теперь удастся заснуть, забыться хоть на пару часов. До конца пары еще час. Крис оценил время на наручных часах и вновь устремил встревоженный взгляд ко мне. Я проломила стену пулей, и тренер меня выгнал. Усталым голосом пояснила я. Проблемы с контролем над энергией? Небольшие. Я могу... Нет, я справлюсь. Натали. Крис удержал меня за запястье. Мне... мне жаль. Сочувствовал он мне. Говорил о наших последних ссорах. Не знаю. Его голос звучал искренне, как мне показалось. Только я была слишком вымотана горем и бессонной ночью, чтобы пытаться оценивать его чувства. Впервые за время нашего общения они меня и не интересовали. Впервые его присутствие нисколько не трогало. "Спасибо", сухим тоном отозвалась я. Не глядя на Криса, высвободила руку и побрела в сторону общежития. Он ведь предупреждал, А я — идиотка. Прогуляю, посплю, попытаюсь забыться. Я вернулась на стрельбище вечером следующего дня. Мне казалось, успокоилась и смогу сосредоточиться, но ошиблась. Я стояла, направив пистолет на несчастные стаканчики уже полчаса, но не стреляла. Трещина в стене красочно сообщала о том, чего стоят ошибки. Прошло столько времени, а я так и не могла совладать с эмоциями. «Помочь?» Вздрогнула от неожиданности. «Боже, я даже не в состоянии ощутить источники энергии вокруг себя». «Начинаю подозревать, что ты меня преследуешь», — опустила пистолет и обернулась к Крису. Он стоял, облокотившись спиной на закрытую дверь. в чёрном спортивном костюме, шапке и тонкой куртке, припорошенных каплями дождевой мороси. Март в этом году выдался холодным и промозглым. «Твою энергию сложно не почувствовать». «Но вполне можно проигнорировать». «Мне уйти?» Крис слитным движением оттолкнулся от двери и выпрямился. Голубые глаза обжигали холодом, но он ожидал моего ответа. «Нет». взмахнула пистолетом мне нужна помощь ничего не выходит признавать свою беспомощность было неприятно но и глупо притворяться нужно учиться у лучших а крис один из них он кивнул и двинулся ко мне на ходу сменяя одежду броней повернись к мишени я покажу крис выхватил пистолет из кобуры подступил ко мне вплотную я послушалась хоть и ощутила неловкость и некоторую растерянность Повернулась к нему спиной, ощущая, как его дыхание взъерошило волосы на макушке. Он навел пистолет и совершил выстрел. Стаканчик упал на пол, снесенный сияющей пулей. Ты уже умеешь управлять энергией, но неосознанно. Сосредоточься на моем пистолете. Легко сказать. Я даже не почувствовала, как ты зашел. Может, тогда ты зря сюда пришла, и тебе нужно. — Я не могу. Мне необходимо отвлечься. Я злюсь. Даже не так. Я в бешенстве и отчаянии. — Так отвлекайся. Он еще приблизился, подталкивая меня к перегородке, свободной рукой перехватив мою ладонь и поднял ее на уровень со своим пистолетом. «Чувствуешь — Чувствуешь? Раздался грохот нового выстрела. Потом еще и еще. только Крис стрелял над стаканчиками пулями со средним уровнем энергии, судя по вспышкам, когда они ударяли о стену, чтобы я могла сосредоточиться на их энергии. И я действительно что-то ощутила. Подняла вторую руку к дулу пистолета, прикрыла глаза, почувствовала, как перемещается энергия в обоими между пулями. Крис осознанно ее перенаправлял, чтобы я поняла принцип. Заметив, что я наконец вошла в занятие, Крис отступил. Не открывая глаз, я подняла пистолет. Голова болела от непривычных действий, но мне удалось воздействовать на энергию пуль в обойме. «Стреляй!» — подсказал Крис, и я нажала на спусковой крючок. Распахнула глаза в тот момент, когда лиловая пуля снесла со стола стаканчик. «Ура!» — радостно взвизгнула Лилит. Я поняла принцип и спешила закрепить результат. Остановилась только, когда все мишени оказались на полу. Обернулась, чтобы поблагодарить Криса, но оказалось, что он уже покинул стрельбище. Не скажу, что душевное равновесие ко мне вернулось, но я сразу ощутила его энергию в спортзале. Похоже, он и направлялся к грушам, но зашел ко мне. Я вновь взглянула на усеявшие полстаканчики. Еще один шаг на пути к сознательному управлению энергией совершен. Раньше я стремилась к этому, чтобы обрести опору под ногами, чтобы вернуться к нормальной жизни. Розовые очки рассыпались окончательно. К прошлому не вернуться. И я могу двигаться только вперед. стать силой, с которой будут считаться, которая способна отыскать убийцу и отомстить. Сомнения роились в голове, но я решительно их отодвинула. Мысль зрела со вчерашнего вечера, и стоило попробовать воплотить ее в жизнь. Тем более Крис уже мне помог. Кажется, наши ссоры в прошлом. Прибравшись в своей секции для стрельбы, я покинула здание. Звук яростных ударов о грушу слышался уже в коридоре. Сомнения усилились, но я все равно вошла в спортзал. Крис атаковал грушу со всех сторон, нисколько не заботясь о технике исполнения или сохранении сил. Пот струился по его коже, пряди длинной челки прилипли к влажному лбу, а глаза искрились злостью. Он не остановился, даже когда я подошла к груше. «Крис!» — позвала я. «Чего ты хочешь, Натали?» Он приостановился, учащенно дыша, отступил от Груши и обратил ко мне тяжелый взгляд. «Спасибо за помощь. Для меня это важно». «Преподаватели должны помогать студентам. Разве не так?» Сколько скрываемой ярости наполняли его слова. Крис вновь сосредоточился на груше, но приостановился, когда заметил, что я не ухожу. «Что еще?» Я обошла грушу, чтобы встать между ней и Крисом. «Мне нужен пропуск. На третий этаж, к порталам». «Зачем?» — нахмурился он. «На всякий случай». Крис замолчал, внимательно приглядываясь к моему лицу. И вдруг стремительно приблизился. Я отпрянула, но оказалась зажатой между грушей и телом Криса. Меня окутал запах пота и знакомого одеколона. «На что ты готова пойти ради этого?» Шепнул на ухо, как мне показалось издевательски. Ладонь Криса мимолетно сжала горло, подцепила первую пуговицу пальто, следом вторую. «Еще никогда меня так откровенно не домогались!» То ли разозлившись, то ли испугавшись происходящего, я резко толкнула его в грудь и ударила. Крис даже не попытался защититься, по инерции отошел от меня на пару шагов, прижимая ладонь к скуле. «Забудь об этом разговоре!» Процедила я, спешно отвернулась и буквально сбежала из спортзала. Меня трясло от пережитого, от роящихся в груди эмоций и вновь подступающих к горлу слез. «Он злится?» «И хочет тебя», — осторожно заметила Лилит. «Либо злиться на то, что хочет». Уже веселее изрекла она. «Плевать, не стоило идти к нему с этой просьбой. Выкраду пропуску отца». «У него, скорее всего, общий на штаб-квартиру». «Плевать». Натали, ты злишься, и это нормально». «Нормально? В моей жизни уже давно нет ничего нормального». Неделя прошла медленно и тяжело. В академии провели вечер памяти погибших студентов, на который я не нашла в себе силы пойти. Даже тренировки не помогали хоть немного отвлечься. Первое время. Демоны лишены большинства человеческих эмоций. Их восприятие отлично от нашего, и я обнаружила в себе способность блокировать чувства. Мне удалось относительно подавить тоску и горечь. Не скажу, что это давалось легко. В конце концов, даже высшие не смогли искоренить в себе человеческое начало, что уж говорить обо мне. Но и успехи обескураживали. Временами я ощущала себя лишённой чувств куклой. Лишь ненависть набирала обороты, кипела в груди, обжигая своей увеличивающейся силой. Я сомневалась, что она когда-нибудь утихнет, что ее вообще возможно хоть как-то подавить. Вечер воскресенья по обыкновению проходил у Груш. Спортзал навевал грустные мысли, ведь именно здесь мы с Дэниелем были как никогда близки. Однако и уйти в другое место я не смогла. Слишком привыкла к этим стенам и ловила себя на мысли, что не готова проститься с этими воспоминаниями. Все еще не понимала, не верила, не хотела верить. Завершив тренировку, я побрела в тренерскую. Замерла по центру комнаты и обратила взгляд к столу, на котором мы с Дэниелем самозабвенно целовались. Даже не помню, были ли в тот день закрыты жалюзи. О таких мелочах мы не думали, слишком увлеклись друг другом, новизной и яркостью момента. Короткое покашливание ворвалось в мысли. Спешно стерев с глаз непрошенные слезы, я обернулась к двери. Крис бросил мне что-то, и я на рефлексах поймала неизвестный предмет, оказавшийся белым пластиковым пропуском. Страж был в куртке, припорошенной снегом, в сапогах и без вещей. Похоже, зашел только, чтобы отдать пропуск. «Если решишь воспользоваться...» Он поморщился, взмахнул рукой. На его скуле проявился синяк, что остался после моего удара. «У тебя есть мой номер». Он отвернулся, намереваясь уходить. Подожди! Я подлетела к нему раньше, чем подумала, вцепилась в еще хранящую холод улицы ткань куртки на его локте. Крис явно нехотя взглянул на меня, голубые глаза смотрели тускло и раздраженно, хотя мне чудилось в их глубине все та же ярость, с которой он разговаривал со мной в последний раз. Я веду себя нечестно по отношению к тебе. Ты помогаешь мне, а я... «Прости, что ударила». «Я это заслужил», — мотнул он головой. «Мне хочется верить, что ты врала в тот день, что это не игра». Он стиснул челюсть, отвел взгляд, тихо выругавшись про себя. «Если бы происходящее между нами действительно было игрой». «Я благодарна тебе». «Но...» «Не смогу дать то, что ты хочешь». Крис вновь заглянул в мои глаза. Ярость оставила его, сменившись разочарованием. Он с минуту разглядывал мое лицо, словно искал что-то, но не находил. Больше не произнеся и слова, он ушел, оставив меня в растрепанных чувствах.